Глава 14. На руднике пока все было спокойно. Вернувшийся из порт Руана Томас привез с собой новых рабов, среди которых нашлось двое наших соотечественников. И отец, как повелось, отпустил всех, предоставив выбор – остаться с нами и работать на его руднике или отправиться домой с первым кораблем, который шел в нужном направлении. Лишь один изъявил желание уехать – Четверо захотели остаться, так как оказалось, что двоих дома просто не ждали, а еще двое прибыли к нам издалека и не надеялись, что когда-либо смогут вернуться. Слишком часто их перепродавали и перепокупали. Люди просто привыкли. Хотя я никак не могла взять в толк, как к подобной жизни можно привыкнуть. Но отец сказал, что так иногда бывает, особенно если человека похитили в юном возрасте. Люди привыкают ко всему. — сказал он в ответ на мой вопрос. — А у нас им будет хорошо. И, кажется, они знают это. Так или иначе, но мы стали богаче на несколько, надеюсь, хороших работников. Да и Томас снова был рядом, помогая отцу управлять имением и рудником. Казалось, жизнь вошла в прежнее русло, и я вполне наслаждалась ею и своими обязанностями хозяйки большого дома, когда в один прекрасный день В поместье пожаловал гость, которому мы все были очень не рады. Господин Персиваль вошел в дом так, словно слуга, пытавшийся встать на его пути. Был не более чем назойливой мухой, от которой можно легко отмахнуться. Высокий, черноволосый, смуглый, с синими глазами, от взгляда которых едва ли не веяло холодом северных льдов. Он нагло осадил слугу, с грохотом опустив трость на каменный узорчатый пол холла, положил на навершие в виде змеиной головы руки, затянутые в белые перчатки, и взором хозяина мира обвел помещение. И я, по воле судьбы, оказавшаяся на самом верху лестницы и видевшая его стремительный приход, застыл и чувствуя, как внутри все сжимается от злости. Этот человек вызывал у меня гнев всегда, когда мы только встречались. Наглый, самоуверенный, мнивший себя не весть кем, Он давно подбирался к делам моего отца и упрямо навязывался нам в компаньоны на разработках рудника. Однако отец был категорически против такого компаньона, и я приветствовала его решение держать Персиваля как можно дальше от нашего дома и нашей жизни. Но этот господин не знал слова «нет» и не терпел отказа своей персоне, поэтому был настойчив и всячески пытался доказать моему мистеру Дорнену, что может помочь ему». Сначала было вежливое предложение о сотрудничестве, затем более резкое, за которым последовали угрозы. И, судя по всему, именно их с недавних пор Персиваль начал проводить в жизнь. «Вам не кажется, что это слишком бесцеремонно, врываться в дом людей, которые вас не приглашали?» Нарочито громко, чтобы стоявший внизу незваный гость услышал, сказала я. Персиваль вскинул голову и безошибочно нашел меня взглядом. На его тонких губах появилась улыбка, а я сделала пару шагов вперед, пока не собираясь спускаться. Не то чтобы я его боялась, но отец с утра отправился на рудники, и мне не хотелось принимать мужчину одной. Все же мы были не в чопорной столице, где все сходят с ума, отправил приличия, меж тем нарушая их завидным постоянством. А я была, как сказал один мой случайный знакомый, не леди. Значит, можно поступать так, как считаю правильным и благоразумным. И что-то подсказывало мне, что от этого господина стоит избавиться как можно скорее, что я и намеревалась сделать». «Мисс Дорнан», — Персиваль поклонился, — «доброго дня». «Доброго», — ответила я, мысленно пожелав мужчине отправляться ко всем чертям. «Я приехал, чтобы поговорить с вашим отцом». Добавил мужчина, а слуга, пытавшийся не впустить его в дом, перевел на меня быстрый взгляд и торопливо провозгласил. «Мисс, я пытался остановить господина, но он...» «Закрой рот, черный пес!» Резко осадил его Персиваль, а внутри у меня все всколыхнулось от ярости. «Что вы себе позволяете, сэр?» И я спустилась на несколько ступеней ниже. «Оскорблять людей в моем доме не позволяется никому». «Людей?» Незваный гость перевел на меня синий взгляд. Он поднял трость и ткнул ею в направлении отскочившего назад кофе. «Вы называете это человеком?» «Сволочь!» — подумала я, чувствуя, как стискиваю зубы до скрипа. «Отца нет дома, поэтому я настоятельно прошу вас покинуть дом, мистер Персиваль», проговорила я и спустилась еще ниже, взмахом руки велев кофе уходить. Он правильно расценил мой жест и, с проворством развернувшись, бросился на утек в направлении двери, ведущей наполовину слуг. Я же осталась одна против надменного господина, который, как мне казалось, был способен на все. Но бояться не стоило. Я знала, что сейчас кофе приведет Джека, работника, помогавшего кухарке с тяжестями, и нашего кузнеца по совместительству». «А уж Джек сумеет выкинуть этого неприятного субъекта по одному мгновению моей руки». Сэр Персиваль смерил меня взглядом, и на его губах снова расцвела улыбка. «Вы весьма гостеприимный, юная мисс!» Желая задеть меня, сказал он. «Плевать. В своем доме я хозяйка и не позволю оскорблять своих людей. Для меня они все — люди, какого бы цвета ни была их кожа», ответила я, сложив руки на груди. Если желаете увидеться с отцом, пришлите ему просьбу о встрече. Но, боюсь, он вряд ли захочет общения с вами, сэр. Ваш отец просто не понимает, что я ему нужен. Трость Персиваля снова опустилась у его ног. Приняв нарочито расслабленную позу, мужчина положил на змеиную голову руку, вторую же завел за спину и продолжил: Вашему отцу просто везет, раз до сих пор он не прогорел. Сами понимаете. «Жалость и сочувствие лишь вредят нашему делу. У меня самого, как вы знаете, мисс Дорнан, есть рудники. Так вот, они приносят достаточную прибыль, потому что я не церемонюсь с теми, кто там работает. Покупаю каторжников и использую их так, как полагается, чтобы они заодно расплатились с долгами за свои преступления». «На ваших рудниках люди умирают», — резко ответила я. «А вам жаль насильников и убийц, мисс Дорнон?» — вопросительно приподнял черные брови мужчина. «Мне нет. Потому как если бы вы столкнулись с одним таким господином, когда его руки и ноги не затянуты в колодке, то сразу бы поняли, что я имею в виду. Отец не покупает каторжников. Слова Персива ли меня не напугали? Ну да». Ваш благородный папенька тратит деньги, освобождая рабов. Только свободные люди не будут работать за деньги так, как работают рабы за еду и надежду выжить. Кнут — лучший стимул для производительности нашего дела. «Так если на вашем руднике все так замечательно, зачем вы лезете в наши дела?» — спросила я, смерив наглеца быстрым взглядом. «Что-то здесь явно было не так. Но что?» «Полагаю, дела этого предпринимателя совсем не идут в гору, раз ему позарез нужно стать компаньоном отца». «Денег много не бывает», — просто ответил мужчина. «А у меня далеко идущие планы». «Впрочем, амбициозность не грех, милые мисс Дорнон». Наш диалог нарушил грохот тяжелых сапог, и я с радостью увидела, как в холл из дверей ведущих в половину прислуги вошел Джек в сопровождении кофе. Сэр Персиваль обратил свой взгляд на кузнеца и осознал, что никто не собирается приглашать его в дом и предлагать чашку чая или кофе. И мне совсем не понравилась насмешка в его глазах, когда он перевел взгляд в мою сторону. «Я так понимаю, мне пора?» — спросил он. Внутри неприятно царапнуло. Страха в голосе господина не было ни на йоту. Осознавать подобное оказалось пренеприятно. «Вы все правильно поняли, сэр. Вам здесь не рады». Я спустилась еще ниже и, повернув лицо к Джеку, смотревшему на меня с немым вопросом, коротко кивнула. «Джек, кофе, проводите нашего дорогого гостя. Мистер Персиваль уже спешит покинуть нас так же внезапно, как и посетил». «Да, мисс Дорном». Голос Джека был под стать его громадному росту. Кофе, стоявший за спиной кузнеца, походил на ребенка рядом со взрослым. «Я и сам прекрасно знаю, где здесь двери». Взяв трость в руку, Персиваль наигранно поклонился мне. «Прошу передать вашему отцу мой пламенный привет и скажите, что я еще обязательно вернусь», произнес он, а затем холодно добавил. «И не подумайте, что меня напугали ваши слуги, мисс». «Ну что вы, сэр, и в мыслях не было». Парировала я, а сама подумала, что он действительно совсем не напуган хотя Джек с его габаритами даже меня порой вводил в дрожь, несмотря на то, что в жизни был весьма славным малым. «Это не последняя наша встреча, мисс Дорнон», поклонился незваный гость и направился к выходу, неспешно переставляя ноги, будто делал мне одолжение. «Как же бесит!» — подумала я, но вздохнула с облегчением, когда Джек, проводивший господина до его лошади, ожидавший у дома, Вернулся и сказал, что сэр Персиваль покинул наше имение и ускакал по дороге в направлении рудников. Так что стоило ожидать, что господин отправился к моему отцу, догадавшись, где может его найти. До да чего же неприятный человек? «Мисс, я могу идти», — простодушно уточнил великан, пока я, раздумывая, стояла на лестнице. «Да, Джек», — кивнула я несколько рассеянно и добавила, «спасибо тебе». «Ну что вы, мисс!» Он поклонился и отправился назад на кухню, а пронырок кофе подскочил ко мне, глядя в глаза. «Мисс, может быть, послать за вашим отцом или предупредить его о визите этого господина?» Он говорил о Персивале. «Я же только покачала головой». «Не стоит», — ответила и отпустила слугун, надеясь, что отец и Томас вернутся домой пораньше и заодно расскажут мне о делах на руднике. Визит Персивали немного выбил меня из привычной колеи. Вот уж мог этот человек вывести из себя. Глаза б мои его не видели. Я поднялась по лестнице и направилась прямиком в свой кабинет, решив отвлечься за работой. Следовало рассчитать новый оклад для слуг и занести в книгу последние траты по разработкам на руднике. Отец с утра оставил мне накладные, так что было чем заняться до возвращения мужчин. Единственное, на что я надеялась, появление персиваля не станет для моего мистера Дорнону таким же неприятным сюрпризом, но это вряд ли. С учетом его характера и целеустремленности, они могли бы изменить мир, будь направлены в нужное русло. А так мир получил очередного отъявленного мерзавца. Увы. Генри понял, что в нем умер великий актер, когда королевские ищейки принесли одежду пропавшего брата, заявив, что, скорее всего, лорд Итан Берингтон стал жертвой бандитов, ограбивших его. «Ваш брат не мог сопротивляться», — сознанием дела заявил лейтенант Ищеек. Они стояли в кабинете Итана, и Генри изо всех сил пытался скрыть разочарование от того факта, что тело брата до сих пор не нашли, но не мог он позволить себе навести ищеек на нужный след и таким образом подставить себя, а потому приходилось ждать, пока они сами не найдут Итана. «Одежду, как вы знаете, обнаружили в Вест-Норде, северной части нашего города. Скверное место», — кивнул Генри и жестом пригласил лейтенанта присесть. Сам же занял место за столом, где обычно сидел его старший брат. Положил руки на стол, как это делал Итан и посмотрел на ищейку краем глаза, отметив, что мистер Хилл, находившийся сейчас у дверей, не спешил покидать помещение, видимо, рассчитывая узнать что-то о судьбе своего хозяина, которому был весьма привязан. Но Генри не собирался потакать прихотям прислуги, даже несмотря на то, что этот дворецкий проработал в доме достаточное количество лет, зарекомендовав себя как опытный слуга и, что самое главное, умеющий держать язык за зубами. Вот только разговаривать в присутствии Джона с лейтенантом Генри не собирался. «Оставьте нас, мистер Хилл», — проговорил он спокойно. Джон поклонился и вышел, а Генри перевел взгляд на ищейку и произнес. «Я уже говорил вашим людям и не раз, что мой брат не из тех джентльменов, кто посещает подобные злачные районы». «Возможно, у лорда Берингтона были там какие-то дела?» — спросил, уточняя ищейка. «Насколько я знаю из надежных источников, ваш брат занимался нелегальным бизнесом или, если быть точным, вкладывал деньги в некие махинации и торговлю?» «Не знаю ничего такого», — пожал плечами Генри. «Мой брат был не идеальным джентльменом, но ему пришлось одному поднимать нашу семью из долгов и нищеты, куда нас отправил отец, да будет земля ему пухом». «То есть вы были не в курсе дел вашего брата?» — уточнил лейтенант. «Нет. И более того, я уверен, что Итан не может быть замешан в каких-либо нелегальных аферах». Лейтенант достал из сумки блокнот и карандаш, быстро сделал запись на чистом листе и снова посмотрел на Генри Берингтона, что-то явственно прикидывая в уме. «Скажите, сэр», — начал он, — «какими были ваши отношения с братом?» Генри ответил, не раздумывая. «Он любил меня и, можно сказать, баловал. И я, в свою очередь, любил и уважал его. Хотя порой мы спорили, но ведь без этого никак, не правда ли, господин лейтенант?» Молодой наследник Итана взглянул в глаза своему собеседнику, явно давая понять, что говорит правду и только правду. Ищейка коротко кивнул и снова сделал запись. «Я полагаю, ситуация была такой» начал он, взяв в одну руку блокнот и карандаш. «Ваш брат отправился в Вест-Норд по какому-то своему делу. Не могу сказать точно, чего касалось это путешествие, работа или свидание, но понятно только одно. Оставив экипаж, лорд Берингтон отправился пешком, а значит, он прекрасно осознавал, куда именно направляется, и не опасался подвоха, а, возможно, был слишком уверен в собственных силах». Мой брат закончил магическую академию, он боевой маг второго уровня, почти с гордостью произнес Генри. Значит, он не боялся каких-то бандитов, кивнул лейтенант, так будто Генри только что подтвердил его догадки. Но на него напали. Причем напал некто, у кого была возможность применить магию. Мы полагаем, что там поработал маг, но, увы, остаточные силы исчезла. Морской воздух не способствует нашей работе в подобных делах. Значит, вы полагаете, на Итону напал маг? Нет, один из нападавших был магом. Это я могу заявить с полной уверенностью. Остальные были просто бандитами, коих пруд прудей в Вест-Норде. И снова пристальный взгляд в лицо Генри, на который тот ответил сдержанной гримасой. Возможно, у вашего брата был влиятельный враг? Спросил Ищейка а Генри едва не рассмеялся, подумав о том, что так он себя еще не называл. «Не знаю, он не рассказывал мне». «Понятно». В руке лейтенанта снова возник блокнот. Очередная короткая заметка и быстрый взгляд в глаза Берингтону. «Скорее всего, вашего брата убили и бросили в море. Место, где нашли его одежду. Это пристань, которая довольно далеко уходит в море. А там, сами понимаете, течение». Генри прикрыл глаза, изображая боль потери. «А если была кровь, то над телом вашего брата могли поработать акулы и прочие обитатели моря. Наши маги уже прочесали дно. Оказалось в одном месте весьма сильное течение. Возможно, мы найдем тело через несколько дней. А может быть, не найдем вовсе». «Как?» — удивился Генри. «А ведь он полагал, что Итан займет свое место в фамильном склепе». Даже хотел заказать ему саркофаг с лицом умершего, чтобы все как полагается, чтобы никто не мог сказать, что он не сделал все для старшего брата, а в итоге ему заявляют, что тело могут еще и не найти. Тогда придется ждать дольше, чтобы брата объявили мертвым, и я мог вступить в права наследования, подумал молодой человек. Да, между тем продолжил Ищейка. Иногда людей уносят в море, и порой их так и не находят. Знаете ли, с морем шутки плохи». «И никакой надежды, что он мог выжить?» — скинул на лейтенант взор Генри. «Вы вот так просто утверждаете, что он умер?» «Полагаю, что если бы ваш брат был жив, то нашел бы возможность дать вам знать об этом». Ищейка поднялся и, поклонившись, направился к двери. «Я надеюсь, вы сообщите мне, если что-то станет известно». Младший Берингтон вскочил со своего места и пошел проводить лейтенанта. «Благодарю, сэр, но я сам», — кивнул тот, — дорогу запомнил. «Хорошего вам дня. Сожалею только, что принес неутешительные вести. Я был готов к ним», — открыв дверь перед лейтенантом, произнес Генри. «Не желал этого услышать, но надежда тает с каждым днем». «Боюсь, сэр, что ваш брат уже мертв». Кивнул ему ищейка и вышел в коридор, оставив Генри смотреть ему вслед. А на лицо молодого наследника Берингтонов набежала легкая улыбка, и он едва сдерживался, чтобы не рассмеяться от счастья. Только тот факт, что тело еще не найдено, удручал Генри. «Ничего, найдут. Кто-нибудь из рыбаков», сказал он себе, возвращаясь в кабинет. «Это лишь вопрос времени, а я подожду».